Загадки фесского диска Древнейшая цивилизация Европы, ее называют Минойской, возникла в бронзовом веке на острове Крит. С ней связано немало тайн. Одна из них на первый взгляд проста. Она перед нами, как на ладони. Диск, достигающий в поперечнике фесского диска. Всего 16 см с обеих сторон он усеян знаками. Всего разных символов 45. Здесь можно увидеть изображения птиц и рыб, угольники, розетки, топоры, головы людей со странными причёсками, напоминающими иракезы. Это и есть знаменитый фясьский диск. Но вот тоже более 100 лет учёные исследуют его. Он испичрён странными письменами. Но и поныне он остаётся одной из главных загадок античности. Лингвисты и астрономы, физики и дилетанты безуспешно разгадывают смысл начертаного. Для одних эти значки становятся датами календаря, размечают непроглядный мрак времени с помощью неподдающихся толкованию символов ольххаген дартшомбург для других этот доисторический планшетник мнится единственным документом дошедшим до нас от атлантиды фридхильвиль для третьих он что-то вроде шахматной доски игровое поле по которому жители кносса спрятавшись от полуденной жары Лениво передвигали кости, не думая, что их дурацкое занятие заставит высоколобых мыслителей всю жизнь ломать голову. Пётр Алев. Для четвёртых он был картой звёздного неба, помогавшей ориентироваться в пути. Юрий Масянкис. Для пятых это был амулет, отгоняющий разбойников с топором, злых птиц, готовых распотрошить путника, умершего в дороге. и лерип, который набрасывается стаи на тела моряков, идущих ко дну. Для шестых древнейшей карты Европы. Итак, обозначив на карте все самые высокие горы материковой Греции, Пелопоннеса, островов Эгейского моря, Малой Азии, Юго-Болгарии и Румынии, я получил на карте целую топографическую сеть, и когда по точкам её я провёл кривую, писал на страницах журнала Знание силы в 2002 году Владимир Скрипкин: "Перед моим изумлённым взором легла более или менее правильная спираль". Ещё и в наши дни в археологическом музее города Ираклион, где хранится памятный диск, регулярно приходят письма, авторы которых предлагают свою разгадку тайны, древней, как Крит. една ко решить этот ребус пока не удалось никому. Даже знаменитый Джон Чедвик, сумевший расшифровать греческое линейное письмо Б, признавался, что этот диск висит у меня на шее как мельничный жернов. Особенно странно, что эти символы не процарапаны на глине, как следовало бы ожидать, а оттиснуты отдельными штемпелями. Иначе говоря, Надписи выполнены типографским способом, и это почти за три тысячи лет до Гутенберга. Фесский диск — это древнейший образец печатной продукции, имеющийся в нашем распоряжении. Другой подобной находки наука не знает. Все связанное с этим диском вызывает вопрос, где, в какой культурной среде он был создан, для чего предназначался. Что скрывается за надписями на нём? Где эти надписи начинаются и где заканчиваются? Как же он попал к нам в руки? В конце XIX века начались раскопки на острове Крит, открывшие науке неизвестную цивилизацию древности, возникшую задолго до греческой. Многие учёные устремились на Крит в надежде отыскать что-то удивительное. Так Повезло итальянцу Луидже Пернье. Июльским днем 908 года в его руках оказался загадочный диск, напоминавший блюдо, украшенное орнаментом. Ученый осторожно стер с него пыль, осмотрел и записал в своем отчете о находке необычайной важности. Он сделал ее на южном побережье Крита, в Фесте, При осмотре находки стало ясно, что это некая надпись. Выполнена она была очень странно. Слова располагались по спирали, свивавшейся к центру диска. Отдельные слова были разделены черточками. Уже Пернье датировал диск XVII веком до нашей эры. Рядом в том же культурном слое Была обнаружена глиняная табличка с надписью, начертанной линейным письмом А. Оно не расшифровано полностью и поныне. Известно, что эта надпись выполнена на языке древнейших жителей Крита. А на каком языке отпечатан текст, глядящий на нас с поверхности фетского диска? Марту Ревенс, на правах Несторы Минойской археологии, предположил, что найден гимн, прославляющий богиню земли, написанный на ионийском диалекте. Этой своей догадкой он положил начало бесконечному спору. Но, может быть, и сами критяне не знали, что было написано на диске. Что если его привезли на остров из какой-нибудь древневосточной страны? Уже в 914-м Альберт Кани предположил, что этот диск — памятник египетской письменности. Другие предлагали искать разгадку надписи где-нибудь в Хецкой державе Владимир Георгиев, Палестине Сайрус Гордон или на землях, населенных предками славян Сергей Рябчиков. Самые же загоренелые скептики упорно называли диск современной подделкой. Мало ли что могли подбросить доверчивому перnię местные шутники. История археологии знала примеры изощрённых фальсификаций. Достаточно вспомнить лишь Пилтдаунскую находку, открывшую, а затем закрывшую новую главу в истории происхождения человека. Вот и с этим диском что-то не ладно, рассуждали они, тем более что Пернье не видел, как его отыскали. Ему лишь доложили о находке. Однако позднейшие экспертизы с привлечением новейших технических средств показали, что диск не был изготовлен в одночасье, как бывает со всякими подделками. В уже готовый текст вносились изменения. Например, менялось положение линий, разделявших отдельные группы символов. А в напечатанный текст были добавлены ещё два значка. Их пришлось буквально втискивать в пробелы. Так небрежно не поступают фальсификаторы, задумавшие удивить мир неизвестным памятником древней цивилизации. Все эти странности, связанные с фетским диском, Все нелепые неудачи предшественников побуждают именитых учёных избегать всякого упоминания о нём. Боясь запятнать свою репутацию, они буквально обходят его стороной. И всё-таки смельчаки не переводятся. Новозеландский лингвист Стивен Роджер Фишер вычитал, например, в этой надписи призыв совершить военный поход в Анатолию. Внемлите мне, критяне и греки, Внемлите мне сильные и быстрые. Эллинов ожидает битва с карийцами. Норвежская Кьеле Артун, предлагая своё толкование текста наоборот, призывает покинуть поле брани и стать свидетелями сражения, которое разворачивается за стенами спальни. Глоб же проникай сладостный, глубже стремись, рыба в твоих устах. Дешифровка древней головоломки продолжается. Каждый год появляются десятки новых прочтений самого трудного ребуса в мире. Но чем больше предлагается толкований, тем меньше надежды на успех. Число самых необычных гипотез так велико, что специалисты давно перестали относиться к ним всерьез. Еще Чедвик, оценивая перспективы разгадки этой тайны, предчувствовал, что мы зашли в тупик, где свет вспыхивает так часто, что за игрой огоньков теряется всякое представление о реальности. «Даже если бы царь Минос сам явился к кому-нибудь во сне и поведал, что написано на диске...» Шисливчику вряд ли удалось бы убедить других в том, что он знает истину. Пожалуй, до тех пор, пока не будут найдены другие надписи, подобные фесской, археологам не расшифровать её. Объём информации, содержащейся на диске, слишком мал. Её элементарно не хватает, чтобы выстроить единственно верную систему. Пока фезский диск это тайна, что всегда остаётся с нами.